Глава 17. «Может, ты испорченный, но поцелуи твои великолепны». С тех пор, как Феба поразила его, прошептав на ухо эти слова, Уэстон был сам не свой. То едва не плясал от счастья, то впадал в уныние. Его бросало то в жар, то в холод, и он не знал, что с этим делать. Не раз просыпался среди ночи, не в силах снова заснуть, Кровь бурлила в жилах и заставляла с нетерпением ждать утра. Все это напоминало давние дни, когда он напивался до беспамятства и приходил в себя в какой-нибудь темной комнате с тяжелой головой, не понимая, как здесь оказался, сколько времени, какой сегодня день, где он в конце концов. Все это были неразрешимые загадки. Ояс не помнил ничего, даже собственных пьяных забав. Сейчас он сидел за длинным столом в кабинете с дубовыми панелями, глядя на стопки документов и бухгалтерских книг. Кабинет — компактное прямоугольное пространство с книжными полками по стенам — был одной из его любимых комнат в доме. Толстый ковер здесь заглушал звуки, в воздухе приятно пахло веленивой бумагой, пергаментом и чернилами. Дневной свет — проникал в комнату через большое старинное окно, разделенное на множество квадратиков, не больше его ладони каждой. Обычно здесь он был счастлив. Ему нравилась бухгалтерия. Она помогала понимать все стороны жизни поместья. Но сейчас привычный для него интерес к миру вокруг, к людям, земле, скоту, дому, погоде, даже к еде, сузился до фебы. Ему нужно либо касаться ее, быть как можно ближе, либо напротив, очень-очень от нее далеко. Все промежуточные варианты – пытка. Когда он знает, что она где-то здесь, рядом, в доме или в поместье, каждая клеточка его тела ноет от желания немедленно ее найти. Вчера утром, когда Уэстон неожиданно столкнулся с ней у речки, его охватило острое, почти болезненное счастье. На поверхности радость. Несколькими слоями глубже — боль. Там, на берегу, она была так прекрасна, так похожа на цветок, словно расцвел один из диких ирисов в зарослях у речки. Из всех ошибок в своей жизни, а, видит Бог, их было предостаточно, самую страшную совершил он, когда ее поцеловал. От этого поцелуя не оправится. Стоило прикрыть глаза, и он снова чувствовал ее пышные волосы у себя под ладонью. Ощущал мягкость и сладость губ. И через 20 лет его пальцы будут помнить во всех подробностях очертания ее головы, а губы — каждый поцелуй. Молчаливое обещание, робкую готовность довериться. Он призывал себя к осторожности и нежности, хотя больше всего хотелось наброситься на нее диким зверем. Казалось, тело его создано лишь для того, чтобы приносить ей блаженство, губы — чтобы целовать — естество, чтобы заполнить собой. В том, что касалось мыслей и чувств самой Фебы, Уэс не питал иллюзий, будто его страсть взаимна, во всяком случае, не в полной мере. Если в чем то он и хорош, так это в умении оценивать степень женской заинтересованности. Он ей понравился, пожалуй, даже привлек ее внимание, но, разумеется, совсем не в той мере, в какой она привлекала его. И слава Богу! У этой женщины и без того проблем хватает. Незачем добавлять его в список. «Вот последние банковские инвестиционные отчеты. послышался голос брата. Деван остановился перед столом и шмякнул перед уэстом папку с документами. «Пока что советы у Интерборна себя оправдывают, особенно в части железнодорожных акций и поев в сети универсальных магазинов». Он отодвинул стул, сел, Вытянул ноги и, разглядывая носки своих отполированных до блеска ботинок, добавил. Единственная ложка дёгтя, как обычно, — поместье в Норфолке. Оно по-прежнему убыточно. Дом и земля в Норфолке, наряду со многим другим имуществом, достались Девону вместе с титулом. К сожалению, предыдущие три графа совершенно пренебрегали поместьям, как и прочими своими делами. Большая часть плодородных полей заросли сорняками, Изящный георгианский дом стоял закрытым и заброшенным. «Там осталось лишь пять семейств арендаторов», — продолжил Дэван, «и на ежегодный налог уходит больше, чем мы получаем с земли. Это поместье не входит в приорат, так что его можно продать». «Или, может, у тебя на него какие-то планы?» «Какие, например?» — вскинул Брови Уэст. «Ну, может, поселишься там». Дом в хорошем состоянии. Ты говорил как-то, что хотел бы устроить экспериментальное хозяйство. Так вот, тамошняя земля для этого подходит идеально. Можно привлечь новых арендаторов. Если хочешь этим заняться, поместье твое. Лицо Уэста озарила улыбка. Он не переставал благодарно удивляться щедрости брата. Возможно, если бы Дэван рос как привилегированный наследник, то и вел бы себя как обычная титулованная скотина. Но он знал, что такое бедность, и потому не жалел ни похвал, ни наград, обильно вознаграждая брата за его вклад в процветание поместья. «Хочешь от меня избавиться?» — рассмеялся Уэстон. «Вовсе нет», — серьезно ответил Деван. Многие годы у них не было никого ближе друг друга, и с тех пор их связь оставалась нерушимой. Но мне подумалось, что рано или поздно тебе захочется жить в своем доме с женой и детьми. «Хоть ты и щедро делишься со мной своими налоговыми обязательствами», — сухо начал Уэст, «налоговое бремя возьму на себя я, пока ты не начнешь получать прибыль. Здесь мы наймем помощника управляющего, который будет выполнять твои обязанности, а ты вместо жалования управляющего будешь получать процент от доходов в поместье». Очевидно, твое участие все равно будет нам необходимо. Девон, ты вовсе не обязан мне все это. И я обязан тебе жизнью. В буквальном смысле. Помолчав, Девон опять заговорил, но уже более мягким голосом. И хочу, чтобы твоя жизнь была такой же полной, как моя. Тебе нужна семья. Уэстон замотал головой. Даст Бог тот день, когда я решу жениться, Настанет не скоро. А как насчет леди Клэр? «М -м -м, можно было бы завести с ней роман лет через пять-десять, небрежно ответил Уэст, когда ей наскучит следующий муж, пока, на мой взгляд, она слишком непорочна. Но всякий раз, когда она входит в комнату, даже я слышу, как у тебя колотится сердце. Домыслы, буркнул Уэст, с ужасом чувствуя, что краснеет. Дэвен не сводил с него пристального взгляда. С таким же выражением заботливого беспокойства он смотрел на младшего брата в былые дни, узнав о каких-нибудь его школьных прегрешениях. «Уэст, я всегда на твоей стороне. Так было и будет, поэтому можешь сказать мне правду». Уэст уперся подбородком в скрещенные ладони и мрачно уставился на книжные полки. «Кажется, я в нее влюблен». Если не это, то расстройство желудка с побочным эффектом в виде неконтролируемого потоотделения. И все равно, вне всяких сомнений, жена и детишки — не для меня. Тебе как-то удалось вытащить себя за волосы из болота. Ты хороший муж и даже каким-то чудом стал хорошим отцом. Но я не стану искушать судьбу, пытаясь идти по твоим стопам. А что тебя останавливает? Не слишком хорошая репутация, не слишком хорошая. Да ты мне льстишь, братец. Я был конченным уродом, и два года относительно приличного поведения не могут исправить ситуацию. Теперь все это не важно. И еще как важно, представь себе: вот Джастин через несколько лет познакомится с мальчиком, у которого распалась семья, потому что я завел роман с его матерью. Или кто-нибудь расскажет ему о званом ужине, на котором я напился так, что на ногах не стоял. Или вспомнит историю моего исключения из Оксфорда за то, что я устроил пожар в собственной комнате. Или вот еще в Абази однажды мне придется ему рассказать, за что его отец до конца жизни меня ненавидел. «Если тебя простила его мать, почему ты думаешь, что не сможет простить Джастин?» К черту, прощение. Оно ничего не изменит. По-моему, ты просто не понимаешь самой сути прощения. Пора прекратить этот никчемный разговор, угрюмо буркнул Уэст. Скоро придет Феба. Я обещал показать ей бухгалтерские книги. Теперь он горько жалел о том, что пригласил ее, поддавшись дурацкому порыву. Деван со вздохом встал. Прежде чем уйду, позволь поделиться с тобой одним наблюдением. Поверь. «Осознание далось мне нелегко». «Боже, правый, не пугай!» «Ты должен четко запомнить. Каковы бы ни были твои намерения, женщине, как правило, не нравится, когда принимают решение за неё». Феба подошла к приоткрытой двери кабинета и, наученная горьким опытом, постучала. Вспомнилась, как она явилась кое в спальню и застала его полуодетом. «Леди Клэр?» Уэстон появился на пороге. На этот раз в темном костюме и консервативном галстуке в мелкую полоску он выглядел необыкновенно элегантным. Лицо было чисто выбрито, волосы аккуратно зачесаны назад. «Разве заподозришь, что скрывается под всеми этими слоями цивилизации?» — подумала Феба и покраснела, вспомнив шов на боку левого бедра, Синяк на локте, оставленный овечьим копытом, линию загара ниже талии и волосатую грудь, которая при каждом из воспоминаний повергала Фебу в сладкий трепет. Уэст пригласил ее в кабинет и усадил за стол, заваленный папками и грозбухами. Приятно видеть, что сегодня для разнообразия вы одеты, весело заметила Феба. Уэст наперся о стол и с улыбкой парировал. «А вы сегодня решили начать с флирта? С чего вы взяли?» «Не обманывайте себя, мадам. Сразу обратите внимание на мой внешний вид. Несомненный флирт». Фебра смеялась. «Сегодня он держался с ней иначе. Свободно, по-дружески, но как будто на некотором расстоянии. Вот и отлично. Так определенно проще». «Хорошо, пусть флирт. Но это случайно вышло». «Такое может случиться с каждым», — подхватил он любезно. Феба скользнула взглядом по толстым стопкам бухгалтерских книг и поморщилась. «О боже! Для каждого направления работ в поместье у нас отдельная книга. Содержание дома, земледелие, молочное производство, птицеферма, скотный двор, выплаты работникам, приобретение и обслуживание техники, ну и так далее». Уэстон бросил на нее вопросительный взгляд. А в поместье, Клэр, дела ведутся иначе. В грозбухе Поместья я никогда не заглядывала, призналась Феба, кроме разве что книги учета доходов и расходов по дому, которую мы вели вместе с экономкой. Остальной бухгалтерией, с тех пор, как Генри слег, занимается Эдвард Ларсон. А почему вы не поручили это управляющему? Он был уже старый и собирался уйти на покой. Когда Эдвард вызвался заняться нашими делами, для нас это стало большим облегчением. Генри ему полностью доверял. Они ведь двоюродные братья? Да, но были друг другу как родные. Генри не любил иметь дело с чужаками, за пределами его или моей семьи. Предпочитал, чтобы его мир оставался маленьким и безопасным. Уэстон слегка наклонил голову и по его густой темной шевелюре скользнул солнечный луч. «Таким же был и ваш мир», — заметил он бесстрастно. Я не возражала. Он окинул ее задумчивым взглядом. «Как бы не нравилась мне привольная деревенская жизнь, я бы, наверное, свихнулся, не будь возможности время от времени навещать Лондон и предаваться более утонченным, чем здесь, развлечениям». «Мне тоже не хватает Лондона», — призналась Феба. «Но теперь я вынуждена держаться вдали от общества. Как вдова и мать будущего наследника я сделалась желанной добычей для многих охотников за состоянием в Англии». «Что ж, если вам от этого станет легче, обещаю никогда не предлагать вам руку и сердце». «Спасибо», — рассмеялась Феба. Снова приняв деловой вид, Уэстон вытащил из стопки толстый грозбух и положил перед ней. «Когда вы уезжаете в Эссекс? Через две недели. Когда там устроитесь, попросите показать вам главные бухгалтерские книги. В одной из них вы найдете ежегодные отчеты о прибыли и убытках поместья. Вам нужно будет просмотреть данные за последние 4-5 лет. Почему вы хмуритесь? По-моему, еще преждевременно». Феба взяла карандаш и принялась вертеть его в руке, постукивая тупым концом по краю грузбуха. «Дело в том, что мне придется просить бухгалтерские книги у Эдварда, и я знаю, что это его расстроит. Он воспримет это как недоверие. К доверию-недоверию это не имеет никакого отношения. Наоборот, он должен поощрять ваше желание разобраться. Большинство мужчин считают, что не женское это дело». Любой здравомыслящий мужчина вас поддержит. Кто же защитит интересы Джастина и Стивена лучше, чем их мать? Благодарю вас. С этим я могу только согласиться, но, к сожалению, этого не одобрит ни Эдвард, ни мать Генри, да и вообще никому, кто связан с поместьем Клэр, это не понравится». Феба не замечала, что до боли в пальцах сжимает карандаш, пока Уэстон осторожно не забрал его. И я понимаю, как пугает необходимость изучить столько нового, но ведь это несравнимо с тем, что вы уже пережили. На ее руку легла его теплая ладонь. У вас внутри стальной стержень. Долгие месяцы вы жили как в аду, ухаживали одновременно за маленьким ребенком и за умирающим мужем. Вели весь дом все это требует нечеловеческого терпения. Вы забывали поесть. Обходились без сна, но ни разу не пропустили вечерние сказки Джастину и поцелуя на ночь. Если и позволяли себе заплакать или упасть духом, то лишь на несколько минут, пока оставались одни, а потом умывались, собирали из осколков разбитое сердце и выходили к родным с улыбкой и полудюжиной носовых платков в кармане. Еще и плохо себя чувствовали большую часть времени при этом, потому что носили еще одного ребенка но ни разу вы не подвели тех, кто нуждался в вашей помощи. Не подведете и сейчас. Потрясенная до глубины души, Феба едва смогла выдавить. Но кто... кто вам все это рассказал? Никто. О том, что он улыбается, можно было догадаться лишь по углубившимся морщинкам в уголках глаз. Об этом догадается любой, кто хоть немного вас знает. «Перуанское гуано», — прочла Феба вслух статью расходов. «Вы потратили сто фунтов на импортный помет летучих мышей? Закупил бы и побольше, будь оно в наличии», — ухмыльнулся Уэстон. В кабинете они провели уже несколько часов, но время летело незаметно. Рейвенл подробно и серьезно отвечал на все ее вопросы. Открывал грузбухи, разворачивал планы поместья и арендаторских ферм, доставал с полок книги с названиями вроде «Химия в сельском хозяйстве» или «Принципы осушения пахотных земель». Прежде Феба считала, что бухгалтерия — скучное занятие. Сплошные подсчеты цифр в длинных столбцах и заполнение бланков. Но, как выяснилось, дела Большого поместья включали в себя далеко не только цифры. Оказалось, что в грузбухах содержится информация о людях, животных, погоде, науке, рынках обо всем. А наставник так красноречиво и с таким неподдельным интересом все объяснял Фебе, что в его устах даже подсчет доходов и расходов становился увлекательнейшим занятием. Беседу прервал лакей, который принес кухне поднос с бутербродами и кувшином вина. Феба, принимая из рук уэста бокал, спросила: а во время работы что? Можно пить вино? Уверяю вас, другого способа пережить инвентаризацию и оценку материальных ценностей просто не существует». И, подняв свой бокал, он произнес тост. «Пусть Бог ускорит наши плуги». «Это крестьянский тост?» «Нет, мой личный». «Пусть Бог ускорит наши плуги», — повторила Феба и сделала глоток терпкого освежающего вина хорошей выдержки. После того, как лакей вышел, прикрыв за собой дверь, она вновь обратила внимание на лист со списком удобрений. Так почему все таки перуанское гуано? Того, что производит летучие мыши в Британии, вам недостаточно? Можно сказать и так. На самом деле в перуанском гуано содержится больше всего азота, необходимого глинистым почвам. Уэст перевернул несколько страниц и указал на одну колонку. Взгляните на этот урожай пшеницы. Что означают все эти цифры? Из них видно, что 100 фунтов, потраченные на перуанское гуано, помогли нам получить на 900 бушелей пшеницы больше. «Хотела бы я, чтобы этим удобрением воспользовались все арендаторы в поместье Клэр», воодушевленно воскликнула Феба. В ответ на ее энтузиазм Уэстер смеялся. Азот необходим далеко не каждому полю. «Какой клочок земли не возьми, везде разная почва, разное орошение. Вот почему управляющий или главный агроном не реже двух раз в год встречается с каждым арендатором, чтобы обсудить специфику его ситуации». «А-а-а!» разочарованно протянула Феба и сделала большой глоток вина. Уэст бросил на нее острый взгляд. «А Ларсон не проводит регулярных встреч с арендаторами?» «Ларсены считают, что не стоит слишком сближаться с крестьянами», ответила Феба, старательно не отрывая взгляда от страницы. Говорит, это поощряет их выдвигать слишком много требований, просить себе поблажек и затягивать с арендной платой. Эдвард говорит, что может даже привести к бунту арендаторов вроде того, что был недавно в Ирландии. Там крестьяне кое-где даже поубивали своих помещиков. «И в каждом случае убитый был печально известен жестоким и несправедливым обращением с крестьянами», нахмурившись, заметил Уэст и, несколько секунд помолчав, добавил. «Так что же?» «Ларсон общается с арендаторами через посредника?» Феба кивнула. «Он посылает пристава взимать арендную плату, и если они...» «Посылает пристава?» В голосе Уэста прорезался нешуточный гнев. Боже правый, с какой стати? Можно же нанять агента или, господи, до да кого угодно. Неужто в самом деле необходимо использовать местные силы правопорядка, чтобы держать арендаторов в страхе? Феба поспешно глотнула еще вина и заметила, не зная, что еще сказать. В Эсекси дела ведутся по-другому. Да какая разница где? В любой точке земного шара работа управляющего состоит в том, чтобы, черт возьми, управлять. Ваш Ларсон — такая важная птица, что считает ниже своего достоинства разговаривать с простыми крестьянами? Или он такой чистоплюй, что считает, что бедность заразна? Нет, — возразила Феба. Я вижу, у вас создалось неверное, незаслуженно дурное впечатление об Эдварде. Да нет, вы здесь ни при чем. Он мне и раньше не нравился. Он прекрасный человек, добрый и заботливый. Столько часов провел у постели Генри, читал ему вслух, утешал его, утешал и меня. На Эдварда я опиралась, на него полагалась в самые трудные минуты, и он был так добр к Джастину. Генри это видел, поэтому и попросил меня пообещать. Тут она оборвала себя. Уэст смотрел на нее, не мигая и понял, что возненавидел этого сердобольного Ларсона. Пообещать, что? Феба отставила пустой бокал. Ничего, это пустяки. Черт, побери! едва ли не прошипел Уэстон. Взгляд его, казалось, готов был прожечь в ней дыру. Но не мог же он просить вас? Феба, не глядя, перевернула несколько страниц грозбуха. «Кстати, хотела спросить, Бушель — это сколько?» «Восемь галлонов. Скажите мне, что это неправда». Чувствуя острое желание убежать, Фиба встала из-за стола и подошла к книжным полкам. «Откуда мне знать, о чем вы подумали?» Голос Уэста прозвучал, словно щелканье кнута, заставив ее вздрогнуть. «Неужели Генри заставил вас поклясться выйти замуж за этого треклятого кузена?» «А можно потише?» — прошипела Феба, резко развернувшись к нему лицом. «И я бы предпочла не кричать об этом на весь дом». «Боже всемилостивый! Значит, так он и сделал». По какой-то непонятной причине загорелое лицо Уэста побагровело. «И вы согласились. Ради всего святого! Зачем вы сказали «да»?» Генри страшно тревожился обо мне, о Джастине. О еще нерожденном ребенке и хотел быть уверен, что она станет заботиться достойный человек, а его дом и поместье останутся в надежных руках. И потом мы с Эдвардом подходим друг к другу. Для вас он навсегда останется бледным подобием Генри. Эдвард значит для меня гораздо больше, как самонадеянно с вашей стороны, как черт возьми! «Да между вами нет даже искры страсти, иначе он давным-давно уложил бы вас в постель». Феб втянула воздух. «Я была в трауре! Вы кретин — кретин!» Но Уэстону совершенно не было стыдно. «Прошло два года. Я знаю вас без году неделю, но уже, по крайней мере, поцеловал. Я жила в родительском доме. У него не было возможности. Было бы желание — возможность найдется я давно уже не девчонка, что мечтает о поцелуях украдкой за комнатной пальмой. Теперь у меня другие приоритеты. Эдвард станет хорошим отцом для моих детей, и... Феба снова повернулась лицом к полкам и начала поправлять книги, стряхивая пыль со старинных корешков. Физическая сторона отношений для меня не имеет особого значения. Черт возьми, но ведь это ненормально считать, что она вовсе ничего не значит. Рискнув бросить на него взгляд, она обнаружила, что он в полнейшем недоумении подпер голову руками. У женщин эти потребности не так сильны, как у мужчин, отрезала Феба. Вы меня убиваете, простонал он придушенным голосом. Один из корешков оказался надорван, и Феба погладила его пальцем, словно ее прикосновение могло исцелить повреждение. Мне достаточно воспоминаний. Возразила она тихо, он промолчал и она добавила. почти все мои чувства умерли вместе с Генри. Ответом ей опять было молчание, может он ушел? удивленная Феба обернулась и едва не отпрянула, обнаружив его прямо перед собой. Не успела она сказать ни слова, как он ржал ее в объятиях и прильнул к губам.